Милостивый гиазир, поверьте, я не понимаю, о чем вы говорите. Эгин и впрямь не понимал, а главное, чувствовал, что Гнор никогда не стал бы срываться без причины, но где-то глубже простого осознания этого факта, Эгин ощутил уверенность, что сейчас, в данный момент ни в коем случае нельзя обратить эту правоту Гнора внутрь собственного сознания. Похожее ощущение у него уже возникало один раз во время разговора с Дроном. Тогда он тоже решил заслониться, уйти от правды, которую несли слова колдуна, но если тогда речь шла об абстрактных истинных, то сейчас Эгин почувствовал, что он не имеет права осознать себя спящим, иначе обнажит клыки неназванная смертельная опасность. Например, вопросы о том, как он попал в волшебный театр, почему не помнит входа и почему не знает, где остался Исмар, Эти вопросы просто нельзя формулировать вслух. Их даже промысливать опасно. Фух. Шумно выдохнул Лакх, обрывая поток своих мыслей и злияний. Нет, это решительно все равно. Не все факты можно объяснить экспромтом. Наш уговор остается в силе. Ждите меня здесь и ни в коем случае не просыпайтесь еще полчаса. Ни в коем случае, повторил он раздельно. С этими словами Лакха отпустил себя. Совершенная недвижимость облака серебряной росы была временным и при том искусственным состоянием, в которое Лакха смог ввести развоплощенного себя ценой неведомых эгину усилий. И вот теперь гнор отдался потусторонним ветрам, дувшим в направлении золотого цветка. Через несколько мгновений последний клочок семени души Лахи исчез, а Эгин остался. Лаха говорила четверти часа. Но часов-то как раз поблизости и не было. Это соображение посетило Эгина только спустя некоторое время после исчезновения Лахи. Он начал был размеренно считать про себя, но действие на сцене отвлекло его, и он быстро сбился со счета. Двое актеров ввели теперь оживленную беседу, Нет, чтобы подавить бунт в Урталаргисе, нам потребуется никак не меньше двух тысяч солдат. Видимо, брать недостающую тысячу придется из гарнизона Вергрина, сказал офицер в доспехах. «Вы все время спорите кормчий. Что мне теперь все это переписывать? заорал человек в хламиде, потрясая длинным свитком, конец которого волочился по полу. В зале, где, кстати, давно уже перестали болтать, тихонько захихикали А ведь это про воран Что-то историческое удивился Игин А что же в этом волшебном Не извольте беспокоиться милостивый Гиазир Переписывать вовсе не обязательно Вы можете передать этот документ моему ведомству мы доработаем его и отправим для ознакомления Сиятельный Сиятельная недавно выехала в Урталоргис ей вовсе не обязательно заниматься такой ерундой конце концов сиятельная. это я, гордо сказал человек со свитком, выпячивая грудь. В зале захохотали. Так это Гнор, а его собеседник, первый кормчий, догадался наконец ги, ген... Ну, ничего себе. Что значит эта реплика искобрёзный смех в зале? Только то, что по сюжету Гнор является любовником сиятельной. Однако еще недавно никто и помыслить себе не мог, что Варанская княгиня будет спать с главой свода равновесия. Похоже, это совсем свежая пьеса. Тем временем первый кормчий забрал у гнора свиток и собрался уходить. Однако уйти ему не дала богато одетая женщина, появившаяся из-за кулис. Первый кормчий. Очень хорошо, что вы здесь. Вы должны немедленно отправиться в княжеское имение под Уруталрагисом. Совсем флотом слышите? Сиятельная в опасности. Ее имение осаждено оголтелой чернью. Но ведь да и имение от Урталоргиса 15 лик. Неужели меднокопытные на приморском тракте не смогли задержать бунтовщиков? Почтовые альбатросы не умеют лгать. Женщина упала на колени, закрыла лицо руками и разрыдалась. Сиятельная чернь О, Варан, ты ввергаешься в пучину, откуда нет возврата, Актер, изображавший Гнора, откинул голову назад, прикрыл глаза кончиками пальцев и застыл в этой манерной позе. Странно, подумал Эгин. Речь, похоже, идет о черном мятеже, который был много лет назад, при этом Гнора сиятельные любовники. Чушь какая-то. Но самое печальное, что всему виной это проклятое землетрясение, игра бездумной стихии, простонал гнор. И все таки я верю, что народ сиятельно и истинно воссоединятся, твердо сказал первый кормчий, метнув в зал нистовый взгляд. Заиграла бравурная военная музыка. В оконном проеме, который прежде был заполнен равномерной голубизной, поползли острия копий и навершие алибард. Раздался мерный топот марширующих колонн. Надо полагать, там за окном проходила варанская армия. Актеры повернулись к залу, поклонились. Сверху начал опускаться занавес. По мере движения занавеса театральная прислуга одну за другой зажигала лампы на стенах и в проходах между креслами. В зале стало очень светло. На сцену перед занавесом выскочили мужчина и женщина. Рубаха мужчины и платье женщины были сплошь усеяны мелким черным жемчугом граждане Ита, гости и спасители города. Вы смотрели Варан, явление 619. Напоминаем, что следующее явление Варана состоится через неделю, сообщил мужчина. Через полчаса мы даем 208-е явление Арина, подхватила женщина. К сожалению, мы должны будем просить всех гостей и спасителей города покинуть зал. Среди последних известий содержатся сцены, которые могут оскорбить нравственность и целомудрие. Ее голос потонул в свисте, топоте, визги и улюлюканье зала. При этом, как мог заметить Игин, свистели и визжали итские граждане, причем явно не от возмущения, а скорее выражая переполнявший их восторг. А гости-спасители и спасители, в лице десятка мужчин с разного мальчиками только пожимали плечами. уходить они впрочем не спешили когда Гомон улегся, женщина улыбнулась и провозгласила а теперь то ради чего многие из вас проделали далёкий и нелёгкий путь на сцене нашего театра знаменитые волшебные торги снова прогремел гром и снова неотличимый от настоящего занавес спора взлетел вверх На сцене стояли несколько массивных предметов в рост человека, полностью скрытых покрывалами из белой ткани. Несколько обнаженных по пояс мордоворотов с крупными лохматыми собаками переминались с ноги на ногу по обе стороны от затаившейся экспозиции. Не было сомнений, что псы в любое мгновение могут быть спущены с цепей. Зачем оставалось под вопросом. Перед загадочными предметами Стоял длинноногий мужчина с несимпатичным брюхом, которое выпирало едва ли не на пол локтя от пряжки пояса. В одной руке мужчина держал жезл с рогатым кольцом, в другой закрученный спиралью духовой рожок. Позиция первая. Улитки музыкальные. Семь игл с торжественными маршами времен владыки Геолма. В придачу сливовый саженец в кадки. пояснительный пергамент и разрешение на вывоз. Условия торга дуэль на затупленных мечах. Мужчина протрубил вражок. Два мордоворота совлекли покрывало с крайнего предмета. На высоком столике стоял стеклянный куб, в котором находились уже знакомые эгинупоидской заставе улитки, длинные иглы и обещанный саженец в катке. Рядом лежали два широких полуторных меча. На сцене словно из-под земли возник претендент на заявленную позицию торгов. Похоже, никакой дуэли не будет, подумал Эгин. Мало того, что претендент был выше любого из мордоворотов, мало того, что меч, который он схватил со столика сразу же описал в его умелых руках гудящую двойную восьмерку. но главное лицо у претендента было настолько неприятным, отталкивающим, потусторонним, Что самый гин, пожалуй, стал бы драться с таким в самом крайнем случае. Ради жизни своей или чужой, да, но ради каких-то музыкальных улиток у Претендент ловко вогнал затупленный клинок между досками сцены и сложил руки на груди, высокомерно озирая зал. Вызов брошен, господа, объявил ведущий торгов. Итак, позиция первая. Счет один!» — рявкнул урожок. зал застыл, никто не решался принять вызов. «Счет два!» — и снова вскрик рожка. «Счет три!» — Ведущий опустил рожок, распахнул пасть пошире и сообщил: "Вызов принят". Подхватил какой-то безумец, поднимаясь на сцену. Зрители зашушукались.